Сквайр. Веслоухий. Много лет назад мы с братом познакомились с Веслоухим, ослом, ставшим впоследствии грозой всех окрестностей, и не только познакомились с ним, но даже стали его друзьями. Тогда он еще не был врагом людей, звали его невеслоухим. Это был маленький ослик, с густой шерстью цвета серой намокшей глины. Кроткая, голубовато-серая ослица его мать умерла, когда ослёнку было всего несколько дней. И все заботы о длинноухом малыше легли на его хозяина, скотовода Джима. Ослик быстро привязался к нему и опрометью бежал к человеку, заслышав свое имя Блубой когда мы впервые увидели Блубоя. Он был крупнее остальных ослят одного с ним возраста. Уши его были слишком длинными для его небольшого тела, ноги слегка заплетались, и на коленях виднелись какие-то несуразные наросты. Но, несмотря на все эти недостатки, Джим замечал в своем питомце зататки незаурядного осла. Мы с братом, посмеиваясь над скотоводом, заявили, что Блубой, несомненно, станет вожаком всех ослов в округе. И что удивительно, это шутливое предсказание, сделанное детьми, сбылось изумительным, почти невероятным образом. Во время пребывания у Джима нам с братом доставляло особое удовольствие всюду следовать за ним по пятам, сидеть рядом с ним, когда он по обычаю тех мест приседал на корточке, и, сворачивая папироску одной рукой и снисходительно улыбаясь нашему ребячьему удивлению, рассказывал необычайные истории. И куда бы мы ни шли, втроем Блубой тащился за нами, с любопытством осматривая, обнюхивая все попадавшееся на пути, легаясь без всякой видимой причины или вдруг останавливаясь, чтобы настороженно уставиться на рогатую жабу, греющуюся на солнышке у дороги. Ни одно яблоко стащили мы у матери, чтобы полюбоваться, как Блубой медленно жует его, полузакрыв глаза от наслаждения и сморщив точно кролик мягкий черный нос. Ни один кусок хлеба скормили мы ему. Однако, несмотря на добрые отношения, казалось бы, установившиеся между нами, Блубой совсем не помнил оказанного ему внимания. Однажды... Я попыталась проехаться на нем без седла и вздумала заставить его бежать побыстрее, ударяя пятками по ослиным бокам. Блубой ничего не имел против меня, как седока, но понукание ему страшно не понравилось. Несколько метров он протрусил спокойно и покорно, но затем, повернув на всем ходу, неожиданно юркнул под низко нависшую ветку приземистой сосны и, смахнув меня со спины, словно муху, спокойно побежал дальше. Я, ошеломленная, осталась лежать на земле. Отбежав немного, Блубой повернулся и стал рассматривать меня с невинным и вопросительным видом, оттопырив свои длинные уши и широко расставив ноги. Мне даже показалось, что в его карих глазах В ту минуту сверкали искорки насмешки над моей растерянностью и глупостью. Все это происходило очень давно. А через много лет я снова попал в те места и увиделась со своим старым другом Джеймом. Однажды вечером мы сидели с ним на краю ущелья. Я была очарована величественной красотой, расстилавшейся внизу долины. Солнце садилось. Вокруг стояла тишина, которую нарушали только резвые ласточки, и мы молча любовались заходом солнца. Вдруг из дальних отрогов ущелья до нас донесся слабый звук. Затем он повторился ближе, напоминая далекий раскат грома. — Что это? — спросила я Джима шепотом. Дикий осел. Там внизу их множество. Он медленно затянулся папироской, свернутой из желтой бумаги. Каждый раз, когда я слышу рев этих созданий, я вспоминаю Веслаухова, одного из принадлежавших мне слов. Джим посмотрел на меня, и было видно что его захватили воспоминания о давно минувших днях. — Да ведь и вы его знали. Это тот осел, которого я звал Блубой. Маленький плутишка, который бегал за мной, как собака, и совал нос ко мне в карман, чтобы поискать кусочек сахара. — Вы его помните? — Ну, конечно, — заявила я, обрадовавшись. Джим рассказал мне историю Блубоя, ослика, ставшего ослом-героем по прозвищу Веслоухий. В те далекие годы владельцу Блубоя и в голову не приходило, что некогда это животное станет врагом людей и присоединится к стаду диких ослов, живших в ущелье. Тогда Блубой дружил со всеми, кто предлагал ему яблоко или кусочек белого хлеба и весело играл с пинодом, другим осликом. Наконец Джим решил, что настало время заняться воспитанием Блубоя и начал приучать молодого осла к легкой поклаже и водить его по тропе к месту, куда часто совершали прогулки туристы. Тогда-то... И стал меняться характер ослика. Когда Блубоя пытались нагрузить, он легался, поднимался на дыбы и, наконец, начинал кататься по земле. Не раз приходилось его наказывать, прежде чем он позволял сесть на него или навьючить на него поклажу какого-нибудь путешественника. А потом Блубой нашел способ отделываться от нежелательных всадников и в то же время казаться совершенно ни в чем не повинным. Он позволял человеку спокойно взобраться к нему на спину и медленно шагал с опущенной головой вниз по крутому склону. Однако вместо того, чтобы идти по наиболее безопасным местам, Блубой кокетливо семенил у самого края пропасти, время от времени спотыкаясь о какой-нибудь неровность на пути, пугаясь колеблемой ветром ветки шалфея и сшибая небольшие камешки которые с грохотом скатывались с обрыва. Иногда Блубой останавливался на каком-нибудь опасном повороте тропинки, где-то суживалась до нескольких десятков сантиметров, и над ней нависала совершенно гладкая стена, без малейшего выступа, за которой можно было бы уцепиться. «Здесь осел подолгу стоял». Задумчиво вглядываясь в развернувшуюся перед ним панораму, а потом, как бы случайно замечал пучок сочной травы, как раз на краю тропинки. Блубой подходил все ближе к обрыву, не обращая ни малейшего внимания на отчаянные протесты всадника. А В довершении всего он осторожно вытягивал шею и склонялся над пропастью так что сидевший на нем турист нависал над зияющей внизу пустотой. После такого маневра Блубой всегда оказывался свободным. Всадник с готовностью покидал ослину и спину, радуясь, что остался жив и намереваясь пройти пешком весь остальной путь. А находчивый осел, как ни в чем не бывало, шел к своему хозяину но и такая легкая жизнь была, очевидно, не по нраву Блубою. Однажды ночью он бесследно исчез со двора Джима, и только много недель спустя Слим, один из приятелей скотовода, увидел издали Блубоя, который бился за первенство в стаде диких ослов. Дрожавшие от страха ослицы сбились в кучу, недалеко от места схватки, а Блубоя вожак стада бились так яростно, что не замечали наблюдавшего за ними человека. Блубой ростом был меньше своего противника, но тот уступал Блубою в проворстве и, как утверждал очевидец, тише кричал. На глазах Слима вожак стада со сверкающими глазами взвился на дыбы, потрясая в воздухе копытами, чтобы поразить ими своего противника. Но Блубой, нырнув под грозный вихрь зубов и копыт, вцепился в его горло с яростью и силой бульдога. Оба осла стали кружиться на месте, и их резкие крики эхом отдавались в угрюмых темных впадинах ущелья. Над соперниками густым облаком поднялась пыль, а когда она рассеялась, стал виден только один осел — Блубой, новый вожак стада. Он поднял голову и громко заревел в знак своей победы. Ослицы, топтавшиеся на месте, боязливо смотрели на своего нового владыку. В стадах диких ослов вожак обычно изгоняет всех самцов, достигших двухлетнего возраста. Изгнанные образуют отдельные стада и некоторое время пасутся вместе, бродя по холмам и равнинам в полном мире и согласии. Затем они расходятся и каждый пытается отыскать стадо слов с таким вожаком, которого он сможет убить или прогнать. Итак, Блубой, домашний осел, стал вожаком в стаде диких животных и оставался им в течение многих лет. В других ослиных стадах в округе появлялись новые вожаки, победившие прежних, но ослиц Блубоя никто не осмеливался трогать. Блубой не только изгонял из своего стада всех взрослых ослов, но и часто мерился силами с вожаками других стад. Причем он всегда побивал своих противников и присоединял их стада к своему, ставшему со временем просто огромным. Блубой стремился постоянно увеличивать свое стадо, и это стремление сгубило его. Если бы он довольствовался владычеством над теми ослами, которые были дикими от рождения, то дожил бы, наверное, до старости, прославившись среди ковбоев, помнивших маленького голубого ослика, любимца Джима. Первым принес недобрую весть о один золотой искатель, который отправился в горы с тремя ослами, нагруженными провизией и необходимым ему снаряжением. Он вернулся на следующий день без ослов, вне себя от ярости и злобы на блубое. Как оказалось, первую ночь золотоискатель разбил лагерь у реки Колорадо, выпустил своих ослиц спастись, поужинал и скоро заснул. Его разбудил топот копыт и тихий храп. Золотоискатель осторожно встал, и увидел при слабом свете месяца большого осла, голубовато-серого цвета, который тихо, но настойчиво заманивал трех ослиц вверх по гористому склону. Золотоискатель закричал на осла-похитителя, но совершенно безрезультатно. Голубовато-серый осел пустился рысью, а ослицы последовали за ним по пятам. Тогда золотоискатель схватил свою винтовку и выстрелил в наглого чужака. Резкий звук выстрела прогремел в угрюмых скалах, но пуля задела только одно из длинных ослиных ушей, и оно упало на бок, точно было укреплено на шарнире. После этого случая блубои стали звать Веслоухи, и из любимца ковбоев он превратился в их врага. Теперь всякий, кто знал этого осла, испытывал к нему злобные чувства, и среди людей у него не осталось друзей, кроме Джима. Он не мог стать врагом осла, которого выходил, о котором заботился и которого охранял, когда тот был еще маленьким осликом. Кроме того, чувствовать вражду к веслоухому Джиму мешало еще одно происшествие. Однажды он спускался с гор к поселению индейцев. С ним была тяжело груженная ослица. Вскоре после полудня Джим увидел стадо диких ослов. Подъехав ближе, он узнал Веслоухова и его мохнатых подданных. Ослица пили воду, щипали траву, а ослица со своими несоразмерно длинными ушами и заплетающимися ногами неуклюже скакали за матерями или глупо таращили глаза сами не зная на что. Веслоухий, как бдительный часовой, охранял их, высоко подняв голову. Одно его ухо торчало, другое висело, и каждая частица его тела, казалось, была проникнута гордостью вождя. Когда Джим подошел совсем близко, и все стадо стало хорошо видеть его, животные захрапели и насторожились, Ожидая сигнала к бегству. Но веслоухий не двигался с места, Только его здоровое ухо шевелилось, Прислушиваясь к тихому зову человека. Блубой, блубой. Вожак смотрел на Джима необычайно пристально, Слегка вытянув шею, точно он желал уловить Какой-то некогда знакомый, но давно забытый запах. Быть может, Веслоухий узнал своего друга, вспомнил, как тот его баловал, и, как показалось Джиму, даже захотел бросить свою дикую жизнь и вернуться к человеку. Джим уверял, что всем своим видом Веслоухий как бы спрашивал, «Ты хочешь, чтобы я вернулся к тебе, Джим?» Но это продолжалось всего несколько мгновений. С легким храпом веслоухий вдруг двинулся в гору. Все ослиное племя, самки и ослятые, еще не изгнанные из стада молодые самцы, последовало за ним. Джим продолжил свое путешествие под большим впечатлением от увиденного. Когда стало темнеть, он разбил лагерь, стреножил ослицу и пустил ее пастись. Джим подозревал, что ночью... Весла придет и попытается увлечь за собой маленькую ослицу. Размышляя об этом, Джим понял, что хочет перехитрить ловкого похитителя домашних животных, накинуть на его шею петлю и вернуть его себе, чтобы снова приручить. Джим спрятался недалеко от стреноженной ослицы. Колокольчик ее тихо позванивал каждый раз, когда она наклоняла голову И хотя Джим собирался добросовестно караулить свою собственность, Скоро он начал клевать носом и задремал. Проснулся Джим внезапно и стал прислушиваться, Так как до него донесся легкий шелест листвы, А затем тихий храп осла. Джим взял свое лосо и бесшумно поднялся, готовясь к броску. Но тут из мрака раздался свирепый дикий рев, заставивший человека похолодеть от ужаса. В то же мгновение тяжелое тело навалилось на него. Джим почувствовал горячее дыхание на своей шее и когти, раздиравшие ему плечи и спину, уже падая. Он сообразил, что эта пума подстерегла его и, выждав удобный момент, бросилась на свою жертву. К счастью, пума прыгнула слишком далеко, и Джим смог привстать на ноги и разглядеть, голубовато-зеленые глаза и хищно подергивавшееся темное тело, готовившееся ко второму, более меткому прыжку. Неожиданно совсем рядом с Джимом раздался громкий резкий звук, боевой рев осла-самца, бесстрашного и обезумевшего от жажды боя. При этом ревев все тело пумы напряглось, ее рычание перешло в яростный вой. Пума на секунду упустила из поля зрения Джима, и он тут же пополз к месту, где лежало его ружье. Но применение огнестрельного оружия не потребовалось. Когда Джим был готов выстрелить, он обнаружил перед собой большого осла и что-то, лежащее на земле у его ног. Это были веслаухи и истоптанная импума. При приближении Джима Веслоухий поднял голову и заревел во всю силу своих легких. Его могучий рев пронесся во мраке, и отразился от каменистых утесов. Затем раздался топот копыт. Веслоухий убежал, не увидя на этот раз за собой домашние слицы. Может быть, это была просто случайность. Но она глубоко растрогала Джима, так как на другую же ночь Веслоухий похитил у одного из скотоводов двух домашних ослиц. Он и не думал прекращать грабеж местного населения. Наконец настало время, когда терпение ковбоев истощилось. Ни один караван вьючных ослов не мог избежать хищнических попыток Веслоухова. В него уже не раз стреляли, но все пули пролетали мимо. Поймать его тоже было нелегко, он мог обогнать почти любую лошадь. К тому же благоразумно водил свое стадо в стороне от дорог, на которых можно было встретить людей. Однако ковбои решили во что бы то ни стало отловить Веслоухова, а вместе с ним и все его стадо и назначили день охоты. Подобные охоты на диких ослов устраиваются в этой местности довольно часто. Пойманных животных приручают, а затем продают в качестве вьючных. И надо сказать, что способ приручения слов отличается неописуемой жестокостью. Меня пробирала дрожь, когда Джим мне о нем рассказывал. Заметив охотников, Веслоухий словно понял их намерение. Он не подпустил их даже на выстрел и умчался, как ветер, гоня перед собой все свое стадо. Целых шесть дней и ночей уворачивался веслоухий, отследовавших за ним людей. Целых шесть дней и ночей гнались за ним охотники, отгоняя его и все стадо от воды, направляя их все выше и выше в горы, все ближе и ближе к небольшому глухому ущелью с обеих сторон, окаймленному отвесными утесами. Охотники упорно преследовали стадо, но веслоухий как будто разгадал замысел ковбоев и не давал им перехитрить себя. Несколько раз ковбоям почти удавалось поймать ослов, однако веслоухий, бросаясь из стороны в сторону, легаясь, кусая медлительных или несообразительных соплеменников, сбивал свое стадо в кучу и уводил его из опасных мест. В течение этих дней голубовато-серый осел ни разу не остановился поесть или попить. Он заботился только о том, чтобы напились остальные, чтобы они время от времени пощипали траву. А пока они пили, он сторожил. Пока они ели, он, с гордо поднятой головой, обегал окрестности, напряженно наблюдая, не покажутся ли где-нибудь ковбой. На седьмой день охотникам все же удалось настичь стада. Они заперли его в ущелье, глубиной в триста метров, имевшем отвесные каменистые стены. Если бы Веслоухий не устал так сильно, он понял бы, как опасно это место, ведь из узкого ущелья не было второго выхода, и вернуться теперь можно было только через плотные ряды лошадей и людей преграждавших вход. ход. Когда веслоухий понял это, его упорное сопротивление было сломлено. Он пошел медленными, нетвердыми шагами, его здоровое ухо бессильно моталось, ранено и висело совсем жалко, а глаза померкли. Джим, который тоже участвовал в охоте, уже готов был отказаться от преследования, пощадить стадо диких ослов и его голубовато-серого вожака. Однако остальные охотники не хотели и слушать об этом, желая во что бы то ни стало захватить живыми и Веслоухова, и все его стадо. Брошенные привычными руками лоссов взметнулись над мохнатыми головами и долго затянулись на шеях, отбивавшихся, дрожавших от страха и ярости животных. Наступило страшное смятение, но на Вислаухова так и не удалось накинуть петлю. Хотя он видел, что пришел конец его вольной и дикой жизни, он как будто почувствовал новый прилив сил, стал отчаянно метаться из стороны в сторону, легаться, вставать на дыбы и каждый раз выскальзывал из гибельной петли, как только его касалась веревка. Тогда охотники решили отогнать веслаухова от остальных топочущих ногами, обезумевших ослов, зная, что после поимки вожака Легко усмирить и все остальное стадо. Держа веревки наготове, люди старались поближе подкрасться к веслоухому. Но он пятился от них шаг за шагом, слегка опустив голову. И хотя ноги его дрожали от усталости, в глазах голубовато-серого осла, ни на секунду не отрывавшихся от преследователей, ни разу не мелькнуло выражение страха. Ковбои продолжали наступать. Веслоухий продолжал пятиться и, наконец, оказался на краю высокого утеса. Здесь осел остановился, его бока тяжело вздымались, белая пена покрывала морду. Один из охотников громко закричал и поднял свое лассо, приготовившись накинуть его на веслоухого. И тут Веслоухий встал на дыбы, словно готовясь к бою. Даже его перебитое ухо выпрямилось, прощаясь со свободой, он издал короткий рев, в котором послышался вызов врагам, и когда зловещая петля понеслась к нему, он прыгнул. Это был быстрый изящный скачок, а потом вислоухий стал как-то несуразно падать. Он был похож на бесформенный серый ком и ничто не могло остановить его падение, кроме скал далеко внизу. Джим замолчал и задумался. — Я сидел ожидая еще чего-то. Точно рассказ был не закончен. Джим поправил свое сомбреро и указал рукой на высокую крутую скалу. — Вот оттуда прыгнул веслоухий. Это был самый подходящий конец для такого гордого и независимого животного, сказал я. Джим молча кивнул головой.